Иногда у голоса появлялся облик. Стены коридора порой расходились особенно далеко, и тогда сквозь улетающий дым проступало лицо. Почему-то зелёное. На лице были глаза и ничего больше, только глаза. Голос и глаза звали Сашу, и он шёл к ним. Потому что там, куда они его звали, был выход из лабиринта. Но он устал. Он очень устал, и коридор всё чаще заволакивался огненным дымом и по-прежнему уводил отчётливо вниз. Кто не бывал в Ожоговом центре, тому и не зачем туда попадать. Не посетителям, не божью упаси пациентам. Там тусклое освещение и напол очень чистый, коричневатый линолеум. Э, так называемая песочница вана форму имеет овальную и размерами вроде большого дивана. И со стороны их кажется, что в ней кипит и клокочет жидкая бурая грязь. На самом деле, это бурлит поддуваемый воздухом порошок и покрывает тонкой плёнкой. А сверху, погружённый до половины, тихо плавает в невесомости или слабо корчится человек. Вернее, жуткое нечто, когда-то бывшее здоровым и полным сил человеком. И прикосновение бурлящего порошка И единственный, что может вынести его сожжённое тело, И там, где нет кожи, голую плоть покрывают широкие полосы марли, пропитанные фруццилином. И смотреть на всё это, если только ты не профессиональный медик. Нет никаких сил. Катя Дикчёрёва профессиональным медиком не была. когда она примчалась сюда на по сути угнанном автомобиле, Сергей Петрович Плищев не только не стал ругать ее за тикченный разбойным побег из костюшки, но и провел внутрь, одолев массу препятствий. Санитар охранник при входе был пройден с помощью некоторой денежной суммы, извлеченной Сережи из кошелька, свиепо и бабками, сестра в самом отделении. Оказалась полностью неподкупной и не позволила ни тожь проникнуть, даже заглянуть внутрь. Тогда Серёжа отправился к заведующему отделением, о чём-то с ним говорил, наверняка показывал документы и письма, иронятьно опять доставал кошелёк. Когда-нибудь Катя его спросит об этом. Пока В нейло значении только то, что заведующий сказал бабке несколько слов, и та беззвучно выдала Кате ярко-зелёное стерильное обличие и помогла в него влезть, и Катя вошла. В затемнённом коричнево-бежевом помещении густо пахло лекарствами. Там стояло штуки четыре одинаковых ванн, но бабка сразу сказала: "Вон он, твой", и кивнула направо. туда, где возле одной из ван громоздились передвижные тележки с приборами. Там всхлипывал и вздыхал аппарат искусственного дыхания, и от него тянулась трубка, подававшая воздух. Рядом тихо попискивал кардиограф. Проводки с электродами, прилепленными на груди, отслеживали биение сердца. На маленьком экране пульсировали линии ритма, то быстревшего, то почти прекращавшего бег, и возвышались стойки с капельницами. Cela удивил. И ещё там был Саша. Кожу у него осталось примерно на половине живота и груди, кое-где на лице, шее и бёдрах. В общем, там, где в бензиновом море его прижимал к себе и прикрывал собой Фаул Гавер. Всё остальное покрыто марлей, мокрой и жёлтой от фруцилин. Там, куда вошла пуля, Теперь была на шлёпке из пластыря, и на руку тянулась подвязанная бинтом трубка, воткнутая в прозрачный пластиковый мешочек. Мимо белыми и зелёными тенями скользили какие-то призраки, они переговаривались между собой, и если бы Катя на них обратила внимание, то поняла бы из взглядов и слов, такие ожоги, да плюс огнестрельные, нежилец. она внимания не обратил